Эстер, Порт-Алон, декабрь, 1947 год. Мне семнадцать лет. Я уезжаю из этой страны и знаю, что навсегда. Доберемся ли мы когда-нибудь? Не знаю, но уже совсем скоро отчалим. Мама сидит рядом со мной на песке... Мы укрылись в полуразрушенной беседке, она спит, а я просто жду. Мы обе закутались в плащ-палатку, которую дядя Симон Рубен дал нам перед отъездом. Это американский военный плащ, прочный, непромокаемый, он им очень дорожил. Симон Рубен, мамин друг, и мой тоже. Он очень помог нам. После войны, когда мы приехали в Париж, «Одни без отца он нас приютил. Он хорошо знал моего отца, дружил с ним, потому и приютил нас с мамой. Сначала мы жили у него в гараже, пока он еще не был уверен, что война кончилась и немцы не вернутся. Потом, когда стало ясно, что все и вправду позади и больше не нужно прятаться, он сдал нам половину квартиры на улице Гравие». Другую половину занимала слепая старушка мадам Далё. Там мы и жили все это время. Но теперь у нас совсем не осталось денег, и мы не знаем, куда податься. Нигде больше нет нам места. Симон Рубен сказал маме, что дело не в деньгах, а в нашей жизни, что нам пора забыть. Он сказал, не пора ли забыть то, что засыпано землей? так и сказал. Я хорошо это помню, только не сразу поняла, что он имел в виду. Он держал мамины руки в своих и, наклонившись через стол, к самому ее лицу повторял «Надо уехать, чтобы забыть. Пора уже забыть». Я не понимала, о чем он. Что такое нам надо забыть? Что засыпано землей? Теперь я знаю, Он имел в виду моего отца, вот о чем он говорил. Это отца засыпали землей, и его надо забыть. Я хорошо помню дядю Симона Рубена, старого, бревшего, рядом с мамой, такой красивой, бледной, худенькой, совсем молодой. Помню ее лицо, большие подернутые дымкой глаза, черных при черных ресницах. Даже мне, ее дочери... Она оказалась тогда хрупкой и юной, совсем девочкой. Кажется, она плакала. Сюда мы добрались в предрассветном сумраке, а до этого долго шли в темноте под дождем от вокзала Сен-Сир. Шли, слушали шум ветра в лесу, похожий на дыхание, и этот ветер гнал нас к морю. Сколько часов шли мы, не разговаривая? почти вслепую, ориентируясь только на слабенький свет карманового фонарика, промокшие, замерзшие. Дождь то лил, то переставал, и ветра временами не было слышно. Раскишая дорога петляла среди холмов, спускалась в низины. Перед самым рассветом мы вошли в сосновую рощу. Огромные стволы приморских сосен высились перед нами в смутном свете моря. И наши сердца забились сильнее, словно мы попали в незнакомый край. Наш проводник привел нас к этой разрушенной беседке и ушел. Мама села на песок, пожаловалась на боль в ногах, пару раз всхлипнула. И вот теперь в предрассветном сумраке мы ждем. Ветер налетает порывами, холодный ветер. Он все еще силится забраться под наш мокрый плащ. Мама прижалась ко мне, она уснула почти сразу. Я не шевелюсь, чтобы не разбудить ее. Я так устала. Из Парижа мы ехали в поезде. Вагоны были битком набиты, ни одного сидячего места. Мама легла на пол, подстелив картонку в коридоре у двери туалета. А я стояла сколько могла. Надо же кому-то присматривать за чемоданами». У нас два чемодана, обвязанных верёвками. В них всё наше богатство. Одежда, туалетные принадлежности, книги, фотографии, памятные вещицы. Мама взяла с собой два кило сахара, говорит, что там наверняка нехватка. У меня вещей совсем немного. Я взяла летнее платье, белое, перкалевые перчатки, туфли на смену и, конечно, книги которые я люблю, те самые, что отец читал нам вслух иногда вечерами, после ужина, про Николаса Никольби и мистера Пиквика. Это мои любимые книги. Когда мне хочется поплакать или посмеяться, достаточно открыть наугад любую из них, и я сразу нахожу именно то, что нужно. А мама взяла только одну книгу. Ее подарил ей дядя... Симон Рубен, перед отъездом. «Берешит. В начале В русской Библии бытие. Так она называется. Мама уснула на заплеванном полу вагона, несмотря на тряску, на дверь туалета, хлопающую прямо над головой, и запах. Время от времени кто-то идет в конец вагона воспользоваться удобствами». Увидев маму, спящую на полу на картонке, разворачивается, в другом конце тоже есть туалет. Но нашелся один, которому все-таки приспичило войти. Он встал над мамой, гаркнул «Пардон», будто ждал, что она сейчас же проснется и вскочит. Мама продолжала спать, и он повторил несколько раз все громче «Пардон! Пардон! Пардон!» и нагнулся, пытаясь отодвинуть ее в сторону. И тут не знаю, что такое на меня нашло. Я не могла вынести, что этот жердяй ни жалости, ни совести разбудит маму, чтобы спокойно сделать свои дела. Я кинулась на него, лупила кулаками, царапала, без единого слова, без крика, стиснув зубы и глотая слезы. Жердяй попятился точно от бешеной кошки, Стряхнул меня и противно завизжал. «Вы еще узнаете! Вы еще увидите!» Со злостью, но и с испугом. Он ушел, а я легла рядом с мамой. Она даже не проснулась и поспала немного зыбким сном, Полным грохотой тряски, от которой мутило. В Марселе дождь. Час за часом мы ждем на огромном перроне. Мы с мамой не одни. На перронах толпится много народу с чемоданами и баулами. Ждем всю ночь. Холодный ветер продувает перрон, от фонари в тумане. Люди спят на земле у своих чемоданов, многие закутаны в накидки с эмблемой Красного Креста. Некоторые с детьми, те плачут, но быстро засыпают от усталости». Много мужчин в чёрном — это евреи. Они без конца лопочут на своих языках. Лопочут и курят, сидя на чемоданах, и голоса отдаются странным гулким эхом в пустом вокзале. Когда мы высадились в Марселе незадолго до полуночи, нам никто ничего не сказал, но я услышала, как говорят друг другу «люди на перроне», Поезда на Тулон не будет до трех или до четырех утра. Может быть, придется ждать на вокзале всю ночь? Но какая разница? Время перестало для нас существовать. Мы в пути. Мы уже так давно в пути, в мире, где не стало времени. Тогда-то я и увидела его на том же перроне, под большими круглыми часами, похожими на бледную луну. Он был на вокзале в Париже перед отправлением поезда. Так давно, мне кажется, что с тех пор прошли недели. Он пробирался сквозь толпу, как раз когда поезд подъехал к перрону, с шипением выпуская клубы пары и скрежеща тормозами. Высокий, худой, кудрявый, золотистой бородой, Он очень походил на пастуха. Я тогда еще не знала, но его так и зовут Жак Берже. Берже-пастух. Перевод с французского. Вот я и прозвала его пастушком. Он пробирался сквозь толпу, ища что-то глазами, или кого-то, родственника, друга, может быть, поравнявшись со мной, Он вдруг задержал на мне взгляд так надолго, что я отвела глаза, и чтобы он не увидел, как я покраснела, нагнулась к чемодану, будто бы хотела что-то достать. Я забыла о нем. Нет, не совсем забыла. Но в поезде из-за стука колес и тряски, из-за мамы, которая спала, как больной ребенок, на полу у двери туалета я просто не могла думать ни о ком — «Боже мой, я ненавижу дорогу! Как можно ехать на поезде или плыть на корабле ради удовольствия? Я бы хотела всю жизнь просидеть на одном месте, день за днем смотреть на облака, на птиц, мечтать. И вот на другом конце перрона, как и в Париже, тот самый пастушок стоит, словно ждет кого-то, родственника или друга». Даже с такого расстояния я вижу его взгляд в тени глазниц. «Коль скоро ждать придется всю ночь, надо как-то устроиться». Я положила оба чемодана плашмя, и мама прилегла на них, сидя на земле. Я тоже сейчас прилягу. «Когда же все это кончится?» «Мне кажется, что я в пути всегда, с самого рождения» в поездах, в автобусах, на горных тропах, и так всю жизнь. Ницца, Сен-Мартен, Фестиона, снова Ницца, Орлеан, Париж, до конца войны. Там, в Париже, я поняла, что так и буду всегда в пути и нигде не найду покоя. Если бы я могла не думать больше о Сен-Мартене, о Бертемоне. Мама сказала однажды, что эти названия прокляты и нельзя их произносить даже мысленно. Пастушок заговорил со мной, когда я возвращалась из вокзального туалета. Я прошла под часами, он там был, сидел на чемодане среди лежавших людей. Рядом с ним, держась группой, курили и разговаривали евреи в черном. «Здравствуйте, мадмуазель», — сказал он мне чуть хрипловатым голосом. «Потом». Долго это дело ждать на перроне. И еще. Вы не замерзли? С парижским, кажется, выговором. Я заметила у него над губой маленький шрам и почему-то подумала об отце. Не помню, что я ответила, а, может быть, прошла молча, опустив голову, потому что я так устала, так отчаянно, бесконечно устала. Кажется, я невежливо буркнула что-то в ответ, чтобы скорее уйти, прилечь на чемодан и поджав под себя ноги поближе к маме. Кажется, я никогда раньше не думала, что мама может умереть. Ночи вправду долгие, когда холодно и ждешь поезда. Мне так и не удалось уснуть ни на минуту, несмотря на усталость и пустоту вокруг». Я все время озиралась, словно хотела убедиться, что все по-прежнему, и мне это не снится. Видела все тот же огромный вокзал под стеклянным потолком, по которому струились потоки дождя, перроны, теряющиеся во тьме, окруженные туманом фонари, и думала, «Ну вот, я здесь, я в Марселе и вижу все это в последний раз. Я не должна это забыть никогда» даже если проживу так же долго, как мадам Алё, с которой мы делили квартиру в доме двадцать шесть на улице Гравие. И, привстав, облокотившись на старые чемоданы, я смотрела вокруг и видела лежавшие тела на перроне у стен. На скамейках тоже спали люди, кутаясь в накидки, и казалось, что все они — тряпье, выброшенный хлам». Глаза жгло, голова кружилась, я слышала тяжёлое и глубокое дыхание спящих, и слёзы текли по моим щекам, по носу, капали на чемодан. А я не понимала, почему они льются. Мама ворочилась, стонала во сне. Я гладила её по волосам, как ребёнка, чтобы она не проснулась. В конце перрона светился бледный лунный круг часов, Стрелки на них ползли еле-еле. Час, два, половина третьего. Я высматривала пастушка под часами, но он куда-то исчез, или тоже стал тряпьем, выброшенным хламом. Прижавшись щекой к потертой коже чемодана, я думала обо всем, что с нами было, и что еще произойдет. Мысли текли неспешно, перескакивая с одного на другое. Так бывает, когда пишешь письмо. Я вспоминала отца, каким видела его в последний раз, когда он уходил, каким я его запомнила — большим, сильным. Перед моими глазами так и стояло его ласковое лицо, кудрявые черные, причерные волосы, его взгляд, как будто он извинялся за то, что сделал глупость». На какой-то миг он был со мной, обнимал меня, прижимал к себе крепко до потери дыхания, а я смеялась, легонько его отталкивая. Он ушел, когда я спала, оставив в моей памяти только это серьезное лицо, эти глаза, просившие у меня прощения. Я думаю о нем. Иногда я делаю вид, будто верю, что мы едем к нему — что он ждет нас в конце этого пути. Я так давно привыкла делать вид, что и вправду почти поверила. Это трудно объяснить. Вроде как если поднести магнит к железному перу. Перо шевелится, вздрагивает, а следующую секунду так быстро, что не успеваешь и глазом моргнуть, перо уже прилипло к магниту. Я помню, мне было десять лет, в самом начале войны, когда нам пришлось бежать из Ниццы в Сен-Мартен, и в то лето отец повел меня в долину посмотреть на жатву, может быть, в то самое место, куда я пришла спустя три года с Гаспарини. Мы ехали всю дорогу на телеге, а потом отец помогал фермерам косить и вязать снопы. Я не отходила от него, шла следом и вдыхала запах его пота. Он снял рубашку, я видела напряженные мускулы, выступавшие под белой кожей, как натянутые канаты, и вдруг, несмотря на яркое солнце, на крики людей и запах спелой пшеницы, я поняла, что всему этому придет конец. Я очень отчетливо подумала, что однажды мой отец должен будет уйти навсегда, вот как мы сейчас — Я помню, эта мысль пришла тихонько, еле слышно про шелесте в голове, и тут же словно растеклась во мне и сжала сердце острыми когтями, и я не могла больше этого скрывать и притворяться. Мне стало так страшно, что я побежала по тропе через пшеничное поле под синим небом, побежала так быстро, как только могла. Я была не в силах ни кричать, ни плакать, только бежать, что было мочи, чувствуя хватку этих когтей, которые терзали мое сердце, душили меня. Отец побежал за мной. Он догнал меня уже на дороге, подхватил на руки. Я хорошо это помню, я вырывалась, а он прижал меня к груди и пытался унять моих всхлипы и рыдания без слёз, гладя по голове. Отец ни о чем не спросил меня потом и не сказал ни слова упрека. Людям, которые спрашивали, что случилось, отвечал, мол, ничего, пустяки, она просто испугалась. Но в его глазах я прочла, что он всё понял, что и он почувствовал то же самое, эту холодную тень над нами, заслонившую чудный полуденный свет и золото пшеницы. Еще я помню, как однажды мы с мамой пошли в сторону Бертемона, шли долго вдоль мутной речки над разрушенной гостиницей. Отец тогда уже не жил дома. Я знала, что он в маки Это была тайна. Я помню обмен записками, которые отец читал и сразу сжигал. А тогда мама поспешно оделась. Она взяла меня за руку, и мы пошли быстрым шагом по пустынной дороге вдоль реки к той заброшенной гостинице. И сначала по лесенке, потом по узкой тропке стали подниматься в гору. Мама шла очень быстро и даже не запыхалась. Я с трудом поспевала за ней, но не сказала ни слова. Боялась, потому что впервые она взяла меня с собой. На ее лице было написано нетерпение, которого я больше не вижу сегодня. Глаза лихорадочно блестели. Мы уже поднялись очень высоко и шли теперь по склону, в высоченной траве, и со всех сторон было одно только небо. Я никогда еще не забиралась так высоко, так далеко, и сердце у меня сильно билось то ли от усталости, то ли от тревоги. Наконец мы одолели этот склон, и там, у подножья высоких гор, нам открылся большой луг и разбросанные на нем пастушьи хижины, сложенные из черных камней. Мама шла прямо к первым хижинам, и когда мы приблизились к ним, появился отец. Он стоял в высокой траве, похожий на охотника, в грязной, изорванной одежде, с ружьем на плече, Я едва его узнала. Он оброс бородой, лицо потемнело от солнца. Но он, как всегда, поднял меня на руки и крепко прижал к себе. А потом они с мамой легли в траву за каменной хижиной и долго разговаривали. Я слышала их голоса и смех, но держалась поодаль. Помню, я играла с камушками, подкидывала их на ладони, как игральные кости». Их голоса и смех до сих пор стоят у меня в ушах. Я до мелочей помню тот день, тот склон и луг, где росла высоченная трава, и небо было со всех сторон. Плыли облака, завиваясь в небесной синеве ослепительными спиралями. Я слышала смех, слышала голоса отца и мамы совсем рядом в траве. И тогда, в ту самую минуту, я поняла, что мой отец скоро умрет. Эта мысль пришла сама собой. Я гнала ее, но она возвращалась. Я ведь слышала его смех, его голос. Я знала, что мне достаточно обернуться, и я увижу их обоих, увижу его лицо, волосы и блестящую на солнце бороду, его рубашку и маму, прижавшуюся к нему. И тут я вдруг бросилась на землю. Я кусала себе руку, чтобы не закричать, не заплакать, а слезы все равно лились, и я чувствовала пустоту внутри, пустоту и холод, и не могла не думать о том, что он скоро умрет, неминуемо умрет. «Вот что я должна забыть на этом пути», как говорил дядя Симон Рубен, «пора забыть, надо уехать, чтобы забыть».